Долли де Фрис была вдова. Эта низенькая, тучная, несколько мужеподобная женщина с красивым марлиным носом, красивыми темными глазами, неуемной энергией, экспансивной и вместе с тем неуверенная в себе, обожала театр. Когда Джулии и Майкл решили попытать счастье в Лондоне, Джимми Лэнгтон, к которому она порой приходила на выручку, когда казалось, что ему придется закрыть театр, дал к ней рекомендательное письмо с просьбой по возможности им помочь. Миссис де Фрис уже видела Джулию в Миддлпуле. Она устроила несколько званных вечеров, чтобы познакомить молодых актеров с антрепренерами, и пригласила их в свой великолепный дом возле Гилдфорда, где они окунулись в роскошь, которая никогда им не снилась. Майкл ей совсем не понравился. Джулия восхищалась цветами, которые Долли де Фрис присылала к ней на квартиру и в уборную театра, была в восторге от ее подарков, сумочек, в бусы из полудрагоценных камней, брошей, но никак не показывала, что догадывается, чем вызвана щедрость Доли, и принимала ее исключительно когда дань своему таланту. Когда Майкл ушел на войну, Долли настаивала на том, чтобы Джулия переехала к ней в ее дом на Монтегью-сквер. Но Джулия, пылко поблагодарив, отказалась, причем в такой тактичной форме, что Долли, вздохнув и уронив слезу, не могла не восхищаться ею еще сильней. Когда родился Роджер, Джулия пригласила Долли быть его крестной матерью. Некоторое время... Майкл подумывал, не обратиться ли к Долли, но он был достаточно проницателен и понимал, что даже если бы она и сделала что-то для Джулии, она ничего не сделает для него. А Джулия наотрез отказалась прибегать к ее помощи. Она и так была к нам очень добра, право, я не могу еще что-то у нее клянчить, и будет так неприятно, если она откажет. Игра стоит свеч. А она, если и потеряет на этом кое-что, даже не почувствует. Я уверен, что ты могла бы ее уломать, если бы захотела. Джулия ничуть в этом не сомневалась. Майкл так наивен в некоторых вещах. Она не считала нужным указывать ему на очевидные факты. Но Майкл был не из тех, кто легко отступается от того, что задумал. Госселины ехали в Гилдфорд, чтобы провести субботу и воскресенье у Долли в новой машине, которую Джулия подарила Майклу ко дню рождения. Был прекрасный теплый вечер. Майкл только недавно купил преимущественное право на постановку трех пьес, которые им обоим понравились, и слышал о здании театра, которое можно было снять на приемлемых условиях. Все было готово, чтобы начать дело. Не хватало одного. «Денег!» Майкл уговаривал Джулию воспользоваться предстоящим визитом. «Сам попроси, если тебе так хочется», — нетерпеливо сказала Джулия. «Говорю тебе, я просить не стану». «Мне она не даст, а ты можешь из нее веревки ведь. Мы с тобой уже хорошо знаем, при каких условиях финансируют пьесы. Или человек хочет получить славу, пусть даже плохую, или он в кого-нибудь влюблен». Куча людей болтает об искусстве, но редко увидишь, чтобы они платили за него чистоганом, если не надеются извлечь из этого что-нибудь для самих себя. Что ж, предоставим Долли всю славу, какую она захочет. Ей нужно совсем другое, что ты имеешь в виду, а ты не догадываешься.